Глава 4. Две недели спустя. Май 658 года. Триест. Святослав, до боли в глазах, всматривался в панораму порта. За Береславом уже послали, и он, наконец, объяснит, что тут вообще происходит. Видимо, ничего хорошего, раз императору нужно скрываться в собственном городе. А вот, кажется, и брат... Небольшая лодчонка, где на веслах сидят двое, а третий на корме. Да это же Береслав. Чёрта с два он грести будет. Он же терпеть не может неизменный труд. Ни весло, ни копье, ни меч в руки не берет. Из лука только частенько стреляет, как в сотне научили. Но особых успехов в воинском деле так и не достиг. Хорошо, хоть сыновья его не таковы. Пошли в отцову породу. Ярославу шестнадцать. Выпускается в этом году. А младший малец еще. Ему служить и служить. С борта сбросили веревочную лестницу, а Береслав поднялся по ней и молча обнял брата. Княжич, хоть и был широк в плечах, но мясом так и не оброс, оставаясь по-молодому костистым и жилистым. Он, как многие из воинов, равнодушен к еде и по привычке усвоенной в сотни, ел, что давали и когда давали. Наверное, от того, что Береслав большую часть времени был погружен в размышления, растолстеть он так и не успел, забывая порой пообедать. Он редко покидал Братиславу и большую часть времени проводил в Черном городе и во дворце. «Рассказывай», — пристально посмотрел на него Святослав, когда они спустились в каюту Драмона. «Тут посторонних ушей нет». «Дела скверно идут, брат». Береслав налил себе вина. Примерно так, как отец и предупреждал: Кий его волю не признал. Наш брат считает, что его в наследстве обошли. С ним вся мразь вылезла на свет Божий. Даже я удивляюсь, хоть и давно слежу за ними. Многие из тех, кто отцу сапоги целовал, на нас теперь ножи точат. Воли хотят бояри наши. Почему написал, что мне нужно тайком прибыть? Испытующий посмотрел на него Святослав. «Я что, вор какой? Или боишься, что и меня ножом ткнут?» А когда Береслав хмуро кивнул, прошипел сквозь зубы. «Да твою ж мать!» «Кстати, о матери. Она воду мутит. Она лишь острие копья, брат». Невесело усмехнулся княжич. «И она, и кий. Братец наш сейчас открыто старым богам на капище жертвы приносит. Мать всегда его больше всех нас любила, ты же знаешь». Она и слышать не хотела, когда на его бесчинство жаловались. Считала, что отец несправедлив к нему. Теперь все язычники за него горой. И слава богу, я за эти годы успел от самых упрямых тайный приказ почистить. Иначе совсем весело стало бы. И егеря моему человеку подчиняются. «Я слышал», — усмехнулся император, — «ты свою ручную зверушку в бояре вывел». Эта зверушка за тебя скоро кровь проливать будет. Недобро зыркнул на него Береслав. И свою, и чужую. Дай тебе Бог, брат, таких слуг иметь. Острие копья, говоришь, задумчиво протянул Святослав. А кто копье держит? Сыновья дервана сербского загнул палец Береслав. Старик Волук-карантанский, братья Аратичи. Млады или Эрдыни сыновья? Поднял бровь император. Они же друг друга терпеть не могут. Я вообще не понимаю, как покойный Арат со своим бобьем уживался. У них же там чуть не до боев дело доходило». «От обеих же он, брат», — невесело усмехнулся Береслав. «Они договорились. Они впервые в жизни о чем-то договорились. И ради этого готовы Моравию напополам разорвать. Я, кстати, не закончил. Светоплука Дулепского сыновья там же». И Кочагиры хана Юрука. Они с кем побратимы? Если брат свистнет, они за него горой встанут. Потому-то я и попросил тебя тайком прибыть. Ты можешь через их земли без войска не пройти. Ты же у нас воин знаменитый. Им за честь будет из твоего черепа чашу сделать. Ну и весь север тут же вспыхнет. Вся эта мелкая сволочь. Бобряне, дедашане, лужичане, худичи, нелетичи. А легионы? — вскинулся император. — Они с кем? — Первый, второй и третий присяги послушны, — уверенно ответил Береслав. — Пятый молниеносный могут перетащить. Они с кем вместе не один год воевали? Но я с этим уже работаю. — Кто еще с нами? — Святослав барабанил по столу какую-то незатейливую мелодию, похожую на флотский сигнал к атаке. — Торговые города? — снова начал загибать пальцы Береслав. Витерих старший, итальянская Фема и Дакия со всеми ее отставниками, там префектом Арнеберт побратим мой, Торняхи и Сабиры за нас, и все баварцы, что на Западе живут в жупанстве Бертахара. Он против воли нашего отца не пойдет, он ему по гроб жизни обязан. Да, путята-гораздич жупан Солиграда первым в Братиславу примчал и присягу тебе подтвердил». Если бы отцова казна к Кию перешла, все совсем плохо было бы. Там три миллиона в золоте лежит. — А сестра умила? — спросил Святослав. — Сестра поможет, если что, — усмехнулся Береслав грустно. — Но последнее дело немчуру на свои земли вести. Как и болгар. У меня иногда мыслишки закрадываются к тестю твоему кубрату обратиться. Да я их гоню прочь. Беду в свой дом принесем. — И это мы еще брата Вовку не вспоминали, — нахмурился Святослав. — Ему новые крепости строить нужно, а у него с деньгами плохо совсем. Может, земля назад потребовать. — Значит, все еще хуже, чем я думал, — кивнул княжич. — Поскакали в столицу. Я привел для твоего сопровождения керосирский полк. Чтобы император прошел через собственные земли, нужна неполная тысяча тяжелой кавалерии. «До чего мы дожили, брат?» Святослав въезжал в ворота Братиславы с любопытством оглядываясь по сторонам. Он не часто бывал тут, а потому каждый раз видел что-то новое. Хотя гигантские купола собора святого Николая ему хорошо знакомы. Его строили почти 10 лет, и он стал самым большим зданием Запада. Ему до святой Софии далеко – но отец и пытаться не стал повторить ее, и привычную базилику он строить тоже не стал. Здание получилось куда скромнее, чем главный храм Константинополя, но красоты ему добавляла непривычная в Европе форма в виде креста из куполов, расписанных изнутри фресками. Но и колокол повесили, который выполнял здесь и более утилитарную функцию. Он отбивал время. Пустырей в городе почти не осталось. Отец скрупулезно соблюдал тот план, что сам разработал когда-то. Все площади и скверы, которые Святослав запомнил в виде игрушечного макета, теперь стояли перед ним воплотии. а улицы горожане замостили камнем, едва сдерживая панику от цены сего мероприятия. Но платили, куда деваться. За честь проживать в столице не грех и раскошелиться. Дома в Братиславе выстроены, словно солдаты в строю. Единообразный стиль и высота примерно схожая отделка и декор. Они могли отличаться от улицы к улице, но стоящие рядом дома, как правило, были похожи друг на друга, как родные братья. Армейский дух, которым оставалось пропитано словение, давало себе знать даже в этом. Впрочем, и жители столицы тоже слегка походили на солдат. Каждый второй носил, если не приказный костюм в котором по шитью и пуговицам легко угадывалось место службы и чин, то уж точно мундир своей гильдии. С недавних пор и мастера тоже выбили себе право носить собственные цвета и пуговицы с символами их цеха. У одних молот, у других колесо, веретено, бочонок и даже крендель. Разбогатевшие простолюдины желали отличаться от черни, и государь позволил им это. Святослав хмыкнул. По сравнению с буйством Александрии, северная столица напоминала военный лагерь, где каждый человек сидел на своей жердочке и точно знал, кому и за сколько шагов он должен был поклониться. Его появление стало неожиданностью. Он видел это по изумленным лицам горожан, которые кланялись ему в испуге, прижимаясь к стенам домов. До многих уже доходили нерадостные вести с замковой горы, а потому во взглядах читалась робкая надежда на то, что сыновья не утопят страну в крови и попытках разделить отцовское наследство. Улица большая, сплошь заселенная Нобелями, словно застыла в ожидании. Святослав видел, как колышутся занавески, а за ними мелькает густо набеленное лицо какой-нибудь боярыни. И даже отсюда читалось опасение, страх и надежда на добрый исход. «Государь!» Томила Бранкович, командир Харутанской гвардии, выстроил своих бойцов во дворе и ударил кулаком в грудь. Воины ударили вслед за ним и склонили головы. Святослав кивнул им и прошел внутрь, невольно цепляясь взглядом за спартанскую обстановку отцовского дворца. Все же дядя Стефан расстарался на славу, украсив его дом мрамором, порфиром и мозаиками. А он в повседневной суете всего этого даже не замечал, мотаясь, как собака от Пелузия до Гибралтара и от Карфагена до Нубии. Второй этаж отцовского жилища занимала мама, а третий — семьи княжичей. Тут Береслав живет с Ромалиндой и Вандой, и покойки рядом, в которых он ночевал пару раз в год. И как только успевал детей заделать, Их у него пятеро от двух жен. Два сына и три дочери. Сначала к матери. «Сыночек!» Мама постарела. От той нечеловечески правильной, почти ледяной красоты осталось немного. Все же ей уже за пятьдесят. И она бабушка полутора десятков внуков. Около глаз появились гусиные лапки, а в углах рта залегли глубокие морщины — куда более резкие, чем видел Святослав в свой прошлый визит пять лет назад. Мама сдаёт понемногу, хоть и считают её богиней. Матушка. Святослав обнял её и подставил щеку для поцелуя. В их семье многое было не так, как у других, и проявлений нежности не стеснялись. Ты навсегда вернулся. Её голос дрогнул в ожидании. Посмотрим, как пойдут дела. — уклончиво ответил Святослав. — Я слышал тут беспокойно сейчас. Надо привести все в порядок. — Здесь есть на кого возложить бремя власти. — Спокойно ответила Людмила. — Твои братья помогут тебе. Да и я тоже. — Да. С интересом посмотрел на нее Святослав. — Значит, люди врут, когда говорят, что кто-то волю отца переменить хочет? Люди хотят, чтобы старинные обычаи соблюдались, сыночек. Мягко ответила Людмила. «Они не хотят крови. Всего лишь справедливости». «Я это уже понял», — с каменным лицом ответил император. «Справедливость, матушка, — это прежде всего то, что служит интересам державы. А старые обычаи тут ни при чем. Закончились они, когда мой отец князем стал». «Ты ошибаешься», — улыбнулась Людмила. «Старые обычаи в крови и плоти народной» и не людям менять то, что богами заповедано. — Я тебя услышал, мама. До боли сжал скулы Святослав и сделал шаг назад. — Ты пока из замка не выезжай никуда. И людей к тебе тоже пока пускать не станут. Это для твоей же безопасности. Я уже сказал, неспокойно сейчас. Вдруг и к тебе убийцу подошлют. Он развернулся и пошел прочь. И лишь в спину ему донеслось возмущенное. Такого даже покойный отец делать не смел. Ты, может, и в темницу меня посадишь? Свою мать? — Не делай глупостей, и тогда не посажу. Святослав повернулся к ней и посмотрел сурово. — И воду мутить не смей. Отец держава построил, не ты. Твое дело женское, внуки. Вот ими и занимайся. А в дела государства, мать, больше не лезь. — Тамила? Да, государь? Командир стражи встал рядом и склонил голову. Ее царственность за ворота замка не выпускать. Посторонних в замок без моего разрешения не впускать тоже. Никого. Ни единого человека. Слушаюсь. На лице гвардейца была написана растерянность. А ежели ее царственность сама мне прикажет? Она же... Мой приказ превыше других, — отрезал Святослав. Следом за моим приказ наследника Александра и князя Береслава. Все остальные тебе приказы больше отдавать не могут, включая императрицу и моих братьев. Слушаюсь! Гвардеец ударил кулаком в грудь. Святослав вихрем поднялся на третий этаж, пугая перекошенным лицом служанок в белых чепцах, которые приседали в поклоне, едва его увидев. Кажется здесь. И он распахнул резную деревянную дверь. Отец, ты прибыл! Уф, просто камень с души упал. Александр всегда походил на мать, красавицу-степнячку. И с годами это сходство никуда не делось, и даже стало сильнее. У него были густые темно-русые волосы и слегка раскосые карие глаза. Княжеч сошел бы за своего в любом кочевье от Альп до Великой Стены. Он еще не заматерел и был тонок в поясе, но в плечах раздался широко а от воинских упражнений стал гибок и силен. Он честно отпахал в сотне восемь лет, как и его отец и дядя, и даже в пару походов сходил на север. Сейчас он точил саблю и набор ножей, которые разложил перед собой на столе. Император поморщился. Ничего хорошего от таких приготовлений ждать не приходилось. «Воевать задумал», — усмехнулся Святослав, кивая на арсенал. «Раз ты приехал, то, надеюсь, уже не придется», — пожал плечами княжич. «Хотя исключать ничего нельзя. Бабуля настроена серьезно, да и дядя Кий тоже». «Императрица под замком посидит пока», — ответил Святослав. «Много воли бабам батюшка покойный дал. Что одна, что вторая. Пора бы их на место поставить. Кстати, как тетя Ванда себя ведет? Мне у дяди неудобно спрашивать было». «Привет по ночам в подушку», — ответил княжич. «И к бабуле больше не ногой. Говорят, поссорились они. Бабка ее к себе тянет, а та отвечает, что как дядя Береслав скажет, так она и сделает, и что бабуле ей не указ, потому как она мужняя жена, а не рабыня ее». «Да ты откуда такие вещи знаешь?» — удивился Святослав. «Забегают тут иногда всякие», — Белозубо улыбнулся княжич. «Рассказывают». «Поаккуратней будь», — поморщился Святослав. «Ты не знаешь, от кого те девки могут быть посланы. Как бы яда ни подлили. И смотри, если обрюхатишь сейчас кого, большое веселье начнется. Тебя жена вообще-то в Александрии ждет. И ты первый наследник». «Она красивая хоть», — усмехнулся княжеч, который свою супругу еще не видел. «Ее просто привезли полгода назад прямо из пыльного ливийского селения» расположенного где-то в Старой Гарамантиде, почти умершей без воды. — Сойдет, — бросил Святослав. — Она здорова и может родить тебе крепких детей. Зато ее отец прикрывает Египет Запада. — Понятно, значит, страшна, как мой взводный, — вздохнул княжич и начал править лезвие сабли без того бритвенно острое. — Тогда я, отец, с твоего позволения, пока не стану себе отказывать в маленьких радостях. Тут полно хорошеньких служанок, и они трещат безумолку, как сороки. — Дозволяю, но только в целях получения разведывательной информации о замыслах вероятного противника. — хмыкнул император, а сын вскочил и ударил кулаком в грудь. — И в мыслях иного не имел ваша царственность. Дозвольте приступить к выполнению боевой задачи прямо этой ночью. — Прекрати кривляться, сын, — поморщился император. «Вечером мы встречаемся с твоим дядей Кием. Даже не вздумай ляпнуть там какую-нибудь глупость. Он опаснее, чем десяток берсерков. И, к сожалению, куда умнее, чем они». Святослав давно не видел брата, а потому слегка отвык от его повадок. Кий так и остался худощавым, легким и быстрым. Он не нарастил большого мяса на костях, перевитых тугими, словно канаты жилами. Княжеч считался самым умелым бойцом Запада, и если и были те, кто бился лучше него, то пока они ему не встречались. Священный поединок перед боем, прямо запрещенный воинским уставом, был разрешен только ему, отдельным эдиктом императора. Уж слишком много пользы приносил Кий, убивая перед строем лучших бойцов врага. Случалось и такое, что издевательское избиение могучего воина на глазах у всех приводило противников в полнейшее уныние и ломало их дух. А потому император Сама, который не терпел подобных вещей, не без основания считая их пагубными, разрешал своему сыну потешить силушку. Вот и сейчас кий двигался, словно дикий зверь, мягко наступая на пол. Он как будто шел по тонкому льду готовый в мгновение ока взорваться связкой ударов. «Здравствуй, братец!» — приветливо оскалился Кий. Он давно не видел младшего императора, а Берислава и племянника Александра, напротив, видел часто. Вдруг княжич резко остановился и напрягся, словно барс перед прыжком. Он взялся за рукоять кинжала. «Вы чего это затеяли, а?» — подозрительно спросил он. «Стрелка посадили, что ли?» «Тут еще кто-то есть? Я его чую!» «Как ты это делаешь, дядя?» С веселым недоумением спросил Александр. «Я только что золотой отцу проспорил». «Запах!» — ответил Кий, а его ноздри затрепетали. «Тут есть еще кто-то. Он недавно ел лук и смазал сапоги дегтем. Тебе придет в голову мазать дегтем Софьян, племянник?» «Тамила, выходи!» — хлопнул в ладоши император, и смущенный воин вылез из огромного шкафа. «Не гневайся, брат. Я всего лишь доказал сыну, что ты лучший из воинов». «А кто-то в этом еще сомневается?» оскалился в усмешке Кий и пристально посмотрел на племянника. «Хватит валяться на перинах, мальчик. Лучше побегай пару лет с егерями по лесам, и ты тоже так научишься. От этого точно будет больше проку, чем от твоей учебы». Когда к стенам Братиславы подойдут враги, ты что, зачитаешь им любимые места из Плутарха? — Я надеюсь, ты сейчас не угрожал мне? — спокойно спросил Святослав. — Нет, — усмехнулся Кий и почесал выскобленную бритвой голову. — Это я так начинаю наш разговор, с тонких намеков, а то вдруг вы не поймете. Итак, братья, я хочу получить свою долю. Примечание Гарамантида. Древнее, довольно развитое государство на севере Сахары. Располагалось в центральных областях современной Ливии. В VI веке приняло христианство, но к VII пришло в окончательный упадок из-за проблем с торговлей, ирригацией и из-за изменения климата.